Глава 16. Так и не пообедал толком, а тут уже и время ужина настало. Но из дома пока уйду, чтобы поработать. Впрочем, я сделал несколько вещей, чтобы сразу понять, приходил ли кто-то в мое отсутствие. Приготовил пару ниточек, перышек из подушки и пылинки, которые разложил в разных местах. Еще и спичку вложил в дверь, когда уходил, как воришки делают, чтобы понять, что дверь открывалась. Надо еще веб-камеру купить и спрятать, как раз на случай внезапных гостей. С датчиком и оповещением, но такую, чтобы она отправляла данные только мне. Ну и чтобы взломать ее было сложно. Проверил в подъезде, но следов новых сигарет больше не было. Во дворе огляделся наметанным взглядом, проверяя, следит ли за мной кто-нибудь. Но обычно это хорошо видно в движении. Да и опыт тумана подсказывал, что обычно хвост не ходит сзади. Наблюдатель может быть спереди и в стороне, сидеть в машине или стоять на месте, а может просто вести через камеры или координировать разные группы. Впрочем, вряд ли тут целая команда профи для одного студента. Скорее, координатор и медвежатник. Да, сейчас все должны гадать, почему менты ничего не нашли. Если не поругаются, то приготовят против меня новую интригу. Ну, а я отправился дальше. Зашел в магазин. Купил там картонный стаканчик с горячим кофе без сахара и слойку с сыром и ветчиной, которую сживал на ходу. Голод немного отпустил. «Теперь мне нужна связь, раз телефон изъят. Торговые центры еще работают, могу успеть». И пока шел к ближайшему, то вспоминал. Но не обыск, а то, что было в тот раз, когда я сидел в кабинете у дяди Леши или стал стопки топки дел. Кое-что я вычитал, и это отложилось в памяти. Примерно знаю, что творилось в банде «Слона», кто из участников был известен полиции, какие дела были открыты. В деле были снимки главаря, так что я запомнил его лицо. Это полный мужик с залысинами, вечно улыбался. На одном снимке Эдуард Мамонтов, он же Слон, сидел за рулем китайского джипа Иксид. И этот снимок в памяти держался так четко, словно он висел перед моими глазами. Я остановился, заметил движение краем глаза и вовремя. Проехавший мимо внедорожник облил из грязи пустое место. Даже не притормозил, но зато я среагировал вовремя. Следом проехали машины ППС с мигалками, но я их не интересовал. Братка, есть закурить? спросил пьяный мужик в военном бушлате. Не. Это не хвост. Я будто отсекал людей, которые не могли быть хвостом. Наметанный глаз с навыками шпиона делал всю работу сам как компьютер, поэтому нет нужды ходить и в панике оглядываться. Хвост я замечу все равно. Так что там за снимок был? Снова вызвал его в памяти. Слон улыбался, в левой руке была зажата сигарета, а правая лежала на руле. И там отлично видно перстень. Именно тот, что мне сегодня подбросили. Да, точно он. Сейчас он лежал в кармане, ждал своего часа. Мне самому пока еще не хватает навыка, чтобы сразу сопоставлять увиденное с разных концов, но не зря перстень сегодня показался мне знакомым. Дзинь-дзинь. На велосипеде проехал курьер в красной куртке одной фирмы доставки с зеленой сумкой из другой. Еще и заказ, наверное, везет для клиента третий. А чем этот перстень важен? Если подумать, ну давай, разум шпиона, действуй. Что-то там такое было. Я напряг памяти вспомнил то заключение судмедэксперта по Жоре Питерскому, которое вчера выпало из стопки бумаг. Тогда успел его прочитать, и каждое слово запомнилось. Что же у меня раньше такой памяти не было? все экзамены бы на пятерку сдавал. Но написано это было своеобразно и совсем непонятно на первый взгляд. Повреждение в скуловой области возникло от воздействия тупого твердого предмета, имевшего ограниченную контактирующую поверхность с выраженными конструктивными особенностями, выступающей частью геометрически правильной формы. За этими умными и непонятными словами скрывается, что на морде лица погибшего после удара остался четкий след от камня на персне, который был на кулаке прилетевшего в эту самую морду лица. Вот сто процентов, если отдать ментам этот перстень, то они живо скажут, что им. Но пока рано, ведь улика должна быть привязана к человеку, а не просто всплыть из ниоткуда. Зато ясно, чего слон суетится. Сам врезал, теперь спасается и меня подставляет. А ведь ствол, перстень и пакетик с приправами, а еще найденные при обыске, это же срок автоматом, никакой адвокат не вытащит. И всем даже будет пофиг, что этот перстень такой большой, что у меня с любого пальца слетит. Улика же! Козлы!» — озвучил мою мысль проходящий мимо мужик в пальто. Но он говорил по телефону. «А вообще не стремно им постороннего человека подставлять? Ну, раз не стремно сейчас, то будет стремно потом». Серая Toyota Camry вдруг показалась из-за угла впереди. Госномер 858. Видел ее сегодня, хорошо заметил. Сразу узнал. Она ехала мимо. Водитель делал вид, что на меня не смотрит, но я ускорил шаг, чтобы разглядеть его лицо получше и успеть запомнить. Вышла. Как сфоткал. Еще и кофе заметил в салоне в картонном стаканчике. И на стене Дворца памяти теперь у меня уже была выставка современного бандитизма. Жека-паяльник в костюме Влада Дракулы, слон с перстнем в образе слона и этот смуглый мужик лет сорока, похожий на мента. Всех запомнил. Он уехал, но теперь я знаю и о нем побольше. А как там говорил Рогачев вчера? Сцена нашего разговора всплыла в памяти легко. Это его слон посол. Рогачев хмыкнул, когда я рассказал о Жике паяльнике. Типа показать, что не при делах. Он засмеялся. Не, если бы он правду искал, он бы Рената, дружка своего, послал копать, а не паяльника. Тот бы хитрый Жук нашел. А так только отмазывать будет. Не Ренат ли это был в той машине? Так-то смоглый вполне может быть. А кто он вообще? Да пофиг. Скоро им заинтересуются сильнее. и Это свяжет ему руки. И он не будет подставлять меня. Я шлепал по растаявшему снегу, стараясь не заходить в луже, чтобы не зачерпнуть полные кроссовки талой воды. Тойота снова показалась позади. Сел на хвост. Ладно, пока, Ренат. Я резко свернул во двор вправо, протиснулся между стоящими там машинами и подошел к подъезду ближайшего дома. Услышал, как позади хлопнула дверь. Он явно выскочил из машины, чтобы увидеть, куда я удалился. Хрен тебе. У подъездной двери висел старый домофон-визит. Таблетки у меня не было, но была память и навык, отработанный до автоматизма. Пальцем через вытянутый рукав водолазки я набрал решетка 999, и домофон коротко пикнул. Я набрал базовый мастер-код 1234 для входа в настройки. Два коротких писка. Это отказ. Я нажал 0000, и домофон пикнул еще раз. Ага, вошел в сервисное меню. Я нажал 2, подождал и набрал 3535. Па-па-па. Пропел домофон, а я потянул дверь и открыл. Походу, Туман изучал все основные модели домофонов в России и запомнил их так, что мог делать это автоматически. Вообще-то, управляющей компанией положено менять заводские коды, но на практике так делают редко. Вернее, базовый 1, 2, 3, 4 они сменили, но на такой же легкий. Подождал в подъезде, видя в окно, как Ренат во дворе оглядывается по сторонам. Потом он сматерился и пошел к машине. Все, потерял. Лишь бы дома бы у меня ничего не оставил еще раз. Но знакомые менты сейчас его пошлют с такими наводками. Особенно после того, как убили целый день на обыск. С него я и начну. У него есть контакты в полиции. Ему верят, его знают другие менты по имени. Он умеет работать грязно, и он знает обо мне. Это цель номер один. Уже без приключений я добрался до торгового центра и поднялся на второй этаж. Там парень с выкрашенными в белые волосами, одетый в красную рубашку, зевал у кассы. Он посмотрел на меня, как на злейшего врага, ведь я пришел за 15 минут до закрытия. Только бы не кредит оформлять, прочитал я по его губам. Мне телефон нужен, старый разбил. Сказал ей и успокоил за налик. Оживившийся пацан даже попытался впарить мне дополнительную гарантию, а потом предложил наклеить стекло или пленку. Взять чехол на выбрали хотя бы стикеры с аниме девочками. Но я взял только самый дешевый смартфон и пауэрбанк. На улице в подъезде другого дома, находящегося поблизости, я снес с купленного китайского телефона заводские приложения со слежкой через рут меню. Это я тоже научился у тумана. Сам-то я в телефонах, честно говоря, плавал. Мне Леша всегда помогал настраивать, но тут вышло. Единственное, что раз под вечер появился интернет, я поставил приложение для музыки и настроил наушники. Песня, которую исполнял Юрий Хой, была в тему, но не для меня, а для слона и остальных. «Вида при тебе я не подам, что всего боюсь, ведь я и сам. С понтом я вообще не устрашим, а у самого очко жим-жим». Кстати говоря, купленные у суперсоника симки на моей квартире так и не нашли. Но я их хранил без кейса, в документах, которые менты пролистали, но без особого энтузиазма. Парочку карточек увидели, но ничего не сказали. У всех есть старые симки. Ну а номер капитана Рогачева был в моей памяти, запечатленный на его портрете. В опивохе во дворце памяти. Вот он мне и поможет, а заодно и так напряжет слона с Ренатом, что у них и правда будет джим жим «Здравствуйте, Петр Андреевич», — сказал я. «Это Вадим Лебедев узнали?» Кто? раздался пьяный голос Рогачёва в ответ. Лебедев, вы меня опрашивали тогда у меня дома, кикбоксер. Вчера еще был в отделе. А, он вдруг засмеялся. в Вадя. А что такое? А, понял. Это к тебе ж сегодня приходили наши, но ничего не нашли, голос оживился. Зашибись, ложная наводка была. Если бы в городе днем был, то. А что такое? Да, но тут. Я просто заметил. Я добавил неуверенности в голос. Замок у меня дома поцарапанный был. И дома кто-то копался, будто перед обыском. Вдруг что-то спрячут там. И потом опять придут. Так. Я услышал шаги. Потом вдруг мяуканье, как шумит кран. Потом опер громко пил воду. Давай-ка лучше ко мне подгребай Вадя. Тут же оживился мент. Расскажешь. Адрес пиши. Мне писать не надо, я запомнил сразу. Но Рогачев казался мне пробивным. Он-то быстро понял, что виновен слон. Вчера так вообще был в этом уверен. И надо, чтобы слон со своей бандой огреб капитально как можно скорее, но главное, чтобы получил тот, кто лично принес мне подарки. Через полчаса я зашел в подъезд Хрущевки и поднялся на третий этаж. Звонок не работал, я постучал. «Иди нафиг отсюда, козел!» — послышался голос из-за двери. Но это кричали не мне. Дверь открылась, опер Рогачев в старых, чуть ли не советских спортивных штанах и синей спортивной куртке начал ногой отпихивать от двери пушистого черного кота с белой грудкой, но тот все равно вырвался в подъезд. «Лови, козла!» Я едва успел поймать кота и вовремя успел убрать лицо от его когтистой лапы, которую он хотел меня отцарапать. Желтые глаза кота злобно сверкали. «Я чуть не стал жертвой домашнего Василия», пошутил я, передавая кота хозяину. «Да он от жены мне достался. Посетовал опер, принимая животное. Такой же вредный, как она». Она его даже забирать не стала при разводе, чтобы мне больше крови попить, и убегает постоянно. Сильно разила перегаром, причем свежим, вечерним. Но не от кота, конечно, а от самого Рогачева. Зато взгляд осмысленный, и это хорошо. Не зря я сделал на него ставку, он свое дело знает, матерый. Это я бы сказал даже без шпиона. Он потащил кота на кухню. Я скинул зимние кроссовки и прошел следом. Не особо шикарно живет Рогачев, но зато дома относительная чистота. Убирается иногда, или кто-то приходит. Чисто, разве что вредный кот разбросал наполнитель вокруг лотка. Прихожка тесная, шкафа нет, все висело на крючках, обувь стояла в разнобой, у выключателя пожелтел корпус от старости. Зато стояло огромное зеркало, наверняка на покупке настояла жена опера. Пошел в туалет, прошел мимо комнаты, где на стене висел ковер с оленем, как артефакт далекой эпохи. Еще там были стенка со стеклянными дверцами, за которыми стоял сервиз, старые снимки и книги. Ну и был плоский телевизор с глухим звуком, на котором показывали повтор какого-то сезона ментовских войн или чего-то еще на эту тему. Кухня небольшая, на столе стояла пепельница и несколько кружек, а под ним целая батарея бутылок. В раковине стояла грязная тарелка. Ну а опер решил приготовить яичницу. А компанейский мужик... Старая школа. Отец таким же был. Сейчас-то совсем другие опера. На чай не приглашают. Сейчас мы...» Он разбил яйца в сковородку, где уже жарилась колбаса, и взял солонку. «Осторожно», — предупредил я. «Поздно». Рогачев, глядя на содеянное, покачал головой и выключил плитку. Потому что солонка была с двумя крышками. А он перепутал, открыл не ту и щедро высыпал соли с самого большого отверстия. Аж с горочкой вышло. «Елки-палки, вот и поели», — пробормотал он. «Ну, чего поделать?» Опер взял прозрачный электрочайник со стола, попутно вытянув сигарету из пачки на столе. Я посмотрел на кружку, которая стояла передо мной. На ней был нарисован грустный плачущий кот и бабка с топором, которая пришла его защищать. Мемы из старых времен. «Ну, слушай, Еременко жестко обосрался у тебя», — сказал Рогачев, наливая чайника с кухонного крана. «Вода едва бежала». Я вот не поверил, сразу подумал, что какая-то лажа, а он следока поднял. Но они там все кричали, наводка верная, наводка верная, лишь бы палку срубить. А вы знали? «Не, я в район ездил, вечером, — сказали». Он воткнул чайник на место и нажал кнопку. Чайник начал шумить. «Так то бы сам пришел. Это моя тема. И что говоришь, в квартиру кто-то зашел?» Я еще раз окинул его взглядом. «Да, вот он-то начнет шумить, и они перепугаются». И точно не будут устраивать пакости мне, пока я потихо устраиваю проблемы им. Просто сначала надо прикрыться, а потом действовать. Так смотрю, на замке царапки свежие начал я, специально говоря неуверенным голосом. И в прихожей будто кто-то ходил. А потом ваши пришли, обыск устроили. Да ты не очкуй, и все нормально будет. Успокоил опер и достал из шкафа пачку сухого корма для кота. Жри уже, козел. Так и зову его, козел. Рогачев хмыкнул и насыпал корм. Кот подошел к чашке, понюхал с подозрительным видом и начал водить лапкой возле чашки, будто хотел все закопать. Козел и есть козел. Заключил Рогачев и сел за стол. «И что говоришь? А потом...» Я начал говорить то, что задумал по пути сюда. А перстень лежал в кармане. Нужно, чтобы в нужный момент он всплыл у того, кого надо, и чтобы его при этом сразу нашли. Это была подстава вроде той, которую пытались провернуть со мной. Только теперь будет наоборот. В это же время. Жека-паяльник подошел к двери и зажал большим пальцем правой руки кнопку звонка, а ладонь левой положил на глазок, при этом начал пинать дверь. «Да иду я!» — раздался недовольный голос с той стороны. «Там кто? Конь в пальто!» Ха -ха". Жека громко засмеялся. «Это ты, Евгений? Что надо? Открывай. Бабки давай. Да не при всех же!» Владимир Коваленко, он же посредник с ником «Суперсоник Электроник», открыл дверь и зашипел. «Не при всех», — повторил он. «И куда так часто снимаете? Вчера же снимали». «Так бабки нужны, Вован». Пробасил Жака и вошел, отодвинув хозяина. «Шефу не хватает. Предупредили бы, я бы в торговом центре никогда. «О, киса!» Гость нагнулся и протянул руки к коту. «Он не любит, когда его трогают», — начал было посредник. Но паяльник своими мощными руками взял с пола толстого рыжего кота и поднял перед собой, а после прямо в ботинках пошел по квартире, держа кота в руках. На паркете оставались следы снега. Кот, сидя на руках, замурчал. «Шеф отправил», — говорю, — «бабки ему надо». пробасил Жека, оглядывая комнату. «Раньше хотел доехать до пробки. Ты подсуетись, организуй, он тебе завтра переведет». «Еще за вчерашнее они перевели. Ладно». «Владимир с опаской посмотрел на гостя, только ничего не трогай». Э, в игрушки играешь». «Это коллекционки». «Ага». Уже копаяльник тронул фигурку в упаковке, стоящую в шкафу прихожей, и она упала на спину. Дальше он пошел по квартире с котом в руках. Просторная кухня с закрытыми шторами была пустой, в холодильнике был только сыр в нарезке и банки энергетика. Гора немытой посуды возвышалась в раковине, а индукционная плитка была завалена пустыми коробками из доставки еды. Жека взял из холодильника сыр и сжевал. Кот вырвался и убежал в ванную, где начал яростно скрестить в лотке. Паяльник мыкнул. «Мог и здесь сходить», — засмеялся он, — «хуже бы не стало». «Сколько надо?» Из комнаты раздался вопрос посредника. «А сколько есть?» «Мы так не работаем, Евгений». «Наглый парнишка». Жека остановился перед плакатом с какой-то аниме-девочкой, посмотрел и пошел в комнату. «Вот, значит, где твои апартаменты. Понятно, почему ты встречаешься с клиентами на нейтральной территории. Здесь бы они охренели от такого сервиса». Он посмотрел на стол, на котором стояло аж три монитора. На одном были открыты разные мессенджеры, на втором всегда были запущены биржи. Третий стоял вертикально, на нем был открыт какой-то сайт. Света почти не было. Глухие шторы задернуты, подсветка в комнате была только от мониторов и из заляпанного пальцами прозрачного корпуса системного блока. О, как интересно. Паяльник засмеялся и прочитал то, что там было написано. «Два че читаешь? что пишут?» «А, это ты сам пишешь?» Он откашлялся и зачитал. «Анон, ты серьезно? Я зарабатываю больше вас всех вместе взятых. Такие дела делаю, для которых нужны мозги и контакты. Но у тебя нет ни того, ни другого. А что ты тут пишешь? Советы финансовые даешь, как крипто обналичить? Слон в курсе? Да я так развлекаюсь, пробормотал Владимир. В руке он держал пачку денег. Я там ничего серьезного не выдаю. Точно говорю, просто прикола ради. Че там еще есть? Сабдвач, мне 40 лет, зарабатываю больше всех вас, но ни одна тян на меня даже не смотрит. Слушай, Ваван, если будешь так ныть в интернете, на тебя точно бабы смотреть не будут. «Хватит читать, это прикол просто». «Не, не хватит, бизнесмен ты, мамкин». «Ладно, давай сюда». Жек хмыкнул и взял пачку, пересчитал. «Двести кусков, добро». «Но я 250 дал». «Двести». Паяльник посмотрел ему в глаза. «Двести», как зачарованный, повторил Владимир. «А теперь давай побазарим». Паяльник огляделся, куда бы сесть, но на незаправленную кровать садиться побрезговал а компьютерное кресло было продавлено. Он сел на подоконник прямо через шторы, и гордины задребезжали, когда полотно опасно натянулось. «Теперь по побазарим», — повторил он, разглядывая посредника. «Кто в торговом центре «Зенит» бабки у тебя снимал недавно? 200 косарей примерно?» «Я не задаю вопросов клиентам», — с гордостью сказал Владимир. «И даже не интересно: Перевод с кошелька, владелец которого арестован чекистами или мертв». Или вообще пошел с ними на контакт. А сегодня ночью с того кошелька все вывели через анонимные биржи. И теперь ищи свищи куда они делись. Попасть так можно. Я в эти дела не лезу. Посредник сглотнул. В глазах появился испуг. То ли от того, что перед ним стоял паяльник, то ли от того, что обычно тупого вида бандит сейчас тупым не казался. А надо бы. Жека наклонился, чтобы погладить кота, тершегося о его ногу. Как он с тобой выходил на связь? Обычную схему в мессенджере написал. Секретный чат уже удален. Знал, чего хочет, сразу к делу перешел. И чего он хотел? Чего и все посредник невесело хмыкнул. Бабки и симки. А чего бы не давать? Я этим зарабатываю и слону процент отдаю. Ммм, промычал Жека. Номера есть? Нет. Я че, дурак это хранить? Меня потом подтянут за это клиента, если утечет куда-то. Дурак ты, -то, Вова, точно дурак. Он улыбнулся, глядя, как Владимир, который до этого смотрел на него, как на мебель у шефа, менялся в лице. «И как забрал?» — спросил Жека. «Да бомж какой-то подошел и забрал. Так-то палево было. Договорились, что оставлю на столике, как обычно, а тут сам подошел». «Бомж, значит». Паяльник почесал подбородок, потянулся и взял со стола пару симок. «И на камерах в торговом центре бомж. Профи ведь, нужного бомжа даже умеючи найти сложно». И мест хорошее выбирали. Камеры плохо там видят. Ладно, вчера бы поинтересовался, да вчера камеры смотрел. Но если еще раз напишут, шумани мне. Добро?» «Да добро», — проговорил Владимир. «Вот и добазарились, братан». Жека спрыгнул с подоконника и огляделся. «И найди себе бабу, столько бабла, а ты...» Он посмотрел на плакаты с аниме, покачал головой и пошел на выход, чтобы продолжить охоту.